Глава вторая. Дверь в сад оставалась закрытой теперь, когда во дворе толпились чужие люди. Лишь Халил и дядя Азиз заходили туда, и старый садовник Мзехам Дани. Поверх стены Юсуф видел кроны самых высоких деревьев, слышал на рассвете пение птиц и мечтал вновь бродить в роще желаний. По утрам он видел, как Мзе Хамдани аккуратно проходит через рощисть, обходя палатки и горы мусора, но будто и не замечая их. Старик не смотрел ни направо, ни налево, он прямиком направлялся к двери в сад. Во второй половине дня он также безмолвно уходил. Через несколько дней Юсуф собрался с духом и встал так, чтобы Мзехам Дани вынужден был пройти вплотную к нему. Старик и виду не подал, что узнал его. Сначала Юсуф обиделся, потом с улыбкой отошел. Постепенно чужие стали покидать Росчасть. Дядя Азиз все еще вел переговоры с купцами и кредиторами, но его былые спутники томились и роптали. Они приносили записки с первоначальным договором. Мохаммед Абдалла и Симбамвене выступали свидетелями. Купец вносил запись в свою тетрадь. Люди брали то, что купец выдавал им, и новую записку с указанием, сколько он остался должен. «Доли в прибыли не будет», — объяснял дядя Азис каждому лично. Скорее всего, ему придется искать где-то средства, чтобы расплатиться с кредиторами. Насильщики ему не верили, но об этом они говорили только между собой. Богатые купцы тем и известны, что обманывают людей, которых зазывают в свои походы. Перед купцом они ворчали и ныли, выпрашивали сумму побольше. Неунда просил учесть его ценные услуги переводчика и купец кивнул, внес соответствующие изменения в долговую расписку. Мужчины расписывались в тетради купца, подтверждая, что оплата произведена. Затем Мохаммед Абдалла и Симба Мвене, оба неграмотные, ставили свои значки на их долговых расписках. Некоторые отказывались принимать расписки, затягивали спор, Но в итоге всем пришлось либо согласиться на то, что предлагал купец, либо остаться ни с чем. Семьям тех, кто погиб в пути, отослали награду, которая причиталась их умершим родичам. Также дядя Азис послал белую хлопчатую ткань на саван хоть тела и покоились в сотнях миль от дома, добавил немного денег из собственного кармана. Это «На заупокойные молитвы», — пояснил он гонцу. «Деньги, предназначавшиеся двоим, бежавшим из города Чату и так и не нагнавшим караван, дядя Азис отложил в сторону. Если сейчас отдать деньги семье, а потом те двое вернутся, споров не оберешься до конца жизни. Если не отправлять деньги, рано или поздно появится кто-то из родни». «Обвинит в обмане и краже, но это меньшее зло», — рассуждал купец. Когда носильщики и охранники разошлись, исчезли и уличные торговцы, и киоски с едой, лишь вороны все еще рылись в горах отбросов. «Не забудь про нас, когда вновь будешь собирать караван», — говорили мужчины Мохаммеду Абдалле на прощание, — Говорили по доброте душевной. Было очевидно, что Мнья-Пара все еще болен, изнурен, измучен слабостью. «Мы же хорошо поработали на тебя. Вот только Бог не благословил наш поход, так что не забывай про нас, Мняпара. «Какой еще караван? Не будет больше караванов», — отвечал Мняпара, Высокомерное лицо перекашивалось злобной издевкой. «Европейцы все забрали!» Последними получали плату у Мохаммеда Абдалла и симбамвене Вене. Они приняли деньги, бормоча слова благодарности и едва глянув на то, что им вручили. Из вежливости они еще посидели рядом с купцом на террасе, недоумевая, пригодятся ли они ему, но и не торопясь уходить, чтобы не обидеть поспешностью. Когда же оба, наконец, поднялись, купец вытянул руку и остановил Симбумвене. Мохаммед Абдала застыл, неподвижно уставившись себе под ноги, потом спокойно повернулся и ушел. Халил ткнул Юсуфу локтем в бок, оба они видели, как Мохаммед Абдалла оказался лишним. Лицо Халила раскраснелось торжеством, будто он сам и нанес добивающий удар. «Избавились, наконец, от грязного пса!» – прошептал он. «Спрячется теперь в своей глуши, пусть там животных пытает, а не людей! Прочь отсюда, пес!» Юсуф удивился такой силе ненависти и поглядел на Халила, ожидая пояснений. Халил же отвернулся и принялся переставлять на прилавке ящики с рисом и бобами. Он часто моргал, рот его кривился, словно Халил едва сдерживался. На его туго обтянутом коже и лице взбухли вены, ткни, потечет кровь. Он тревожно вскинул взгляд на Юсуфа, попытался выдавить улыбку. Юсуф смотрел вопросительно, однако Халил предпочел этого не замечать. Вдруг он запел, слегка прихлопывая в ладоши и, сделанной беззаботностью, поглядывая на дорогу, не идут ли покупатели. В тот же день Мохаммед Абдалла уселся на террасе, положив рядом свои вещи, готовый отправляться в Освояси. Он ждал, покуда купец поднимется после дневного сна. Юсуф одиноко стоял за прилавком, покупателей не было. Халел прилег вздремнуть в дальней части магазина. Маньяпара поманил Юсуфа к себе, предложил сесть рядом на скамейку. «Что ж из тебя выйдет?» — грубовато спросил он. Юсуф сидел молча, готовый выслушать то, что собирался сказать Махаммед Абдала. После небольшой паузы тот презрительно фыркнул и покачал головой. «Страшные сны!» Плачешь в темноте, словно больной малыш. Что же такое ты видел по ночам? Страшнее, чем все случившееся с нами. Так-то ты хорошо справлялся, очень хорошо для такого красавчика. Все выдержал, смотрел в оба и делал, что тебе поручали. Еще один поход, и ты закалился бы, как металл. Но больше караванов не будет. Собаки-европейцы теперь повсюду. Они нас прикончат, но для начала отымеют во все дыры. Отымеют так, что сами себя не узнаем. Станем хуже дерьма, которое они заставят нас есть. Все беды обрушатся на нас, на людей нашей крови. Даже голые дикари станут нас презирать. Вот увидишь. Юсуф не сводил глаз Мохамеда Абдалы, но услышал, как из глубины магазина вышел Халил. Сид, он лучший, настоящий купец, хоть этот поход и не задался, продолжал Махамед Абдала. Видел бы ты его в прошлый раз, когда мы ходили в маньему. Он готов был на любой риск, ничего не боялся, ничего никогда не сглупит, потому что видит мир, как он есть, как мерзкое и жестокое место, сам знаешь. Учись у него, смотри в оба, смотри в оба, и не позволяй им превращать тебя в торговца наподобие того жирного дурака, у которого ты жил. Этот Хамид с жирной задницей и пустым магазином. Мунгвана! Уважаемый человек! Именует он себя, хотя он всего лишь пухлая лепешка. Расхаживает, в грудь, как его пухлые голуби. К тому времени, как Сит, разделается с ним, он и думать забудет о чести. «Как и та баба там, вот та!» Не позволяем сделать из тебя такого, как он. Мохаммед Абдала поднял трость и указал на прилавок, где уже стоял, наблюдая за ними Халил. Он оскалился, словно проверяя, посмеет ли Халил возразить. Не дождавшись больше ни слова от Мнияпары, Юсуф поднялся, чтобы уйти. «Смотри, в оба, ухмыльнулся на прощание пара.